Глава 90. В делах веры и суеверия вот что о нем известно. Перед громом и молнией испытывал он не в меру малодушный страх. Везде и всюду он носил собою для защиты от них тюленью шкуру, а при первом признаке сильной грозы скрывался в подземное убежище в такой ужас, Повергла его когда-то ночью в дороге ударившая рядом молния, о чем мы уже говорили. Примечание. Плиний. Молния не поражает листву лавра и никогда не проникает в землю глубже, чем на пять футов. Поэтому люди робкие считают надежнейшим укрытием глубокие погреба, а также палатки из тюленьих шкур. Дело в том, что из всех морских животных только тюлени не поражает молния, как из птиц-орла, который поэтому и считается носителем перунов. Уже говорили в главе 29-й.